Глава пятое. Приветственную надпись тут же загородила клякса, распластавшаяся на лобовом стекле машины. Бесформенное пятно зависло на секунду, а потом стекло на капот, преобразовавшись в чипзика. Хм, может и прав Николаевич. Такая форма когтей даже лобовое поцарапать не сможет. Оказавшись на земле, животное тут же бросилось нарезать круги вокруг автодома со скоростью неведомой даже секретному оружию Фогеров. Может, чипзика приспособить в качестве генератора, загнав в колесо, как белку? Как-то я от него отвыкла. Задумчиво произнесла Эбби, усаживаясь на стол. И пяти секунд не прошло, а голова уже кругом. Мэлии, кажется, не особо волновало, что происходит внутри машины. Она просто радовалась новому объекту, вокруг которого можно было носиться, ну или чувствовала запахи еды. Скорее всего, ее приводило в восторг и то, и другое. Борота открылись, и у входа появились клоны австралийцев. Джейк даже держал еще одну приветственную табличку. «Добро пожаловать! У нас лучшая пицца в секторе!» «Какая-то новая бизнес-идея, о которой я еще не слышал?» «Створки, конечно, заменили и забор починили, но это временная конструкция». «Мы сильно превысили бюджет, так что пришлось ужаться. В следующем месяце начнем менять». Суетился Боб, который уже успел синхронизироваться, и скакал в Оридже между австралийцами и ограждением. Забор и правда невыгодно выделялся на фоне новенькой станции, чьи массивные блестящие стены возвышались среди гор. Роберт тут же взял на себя функцию рулевого и парковщика. Стал махать нам рукой, указывая на ворота шлюза. Все это было настолько непривычным, мне до сих пор не верилось, что я сейчас заеду в собственный дом, не в выделенную рипом сторожку на окраине мерзлоты, не в предоставленную сильными миры сего базу, не в арендованную гостиницу Данди, а на свою станцию, которую мы сами проектировали, построили и оборудовали. Нащутил внутри приятное волнение, наблюдая за тем, как двойные ворота шлюза поползли в разные стороны. Миновав короткий туннель, мы уперлись в дополнительную защиту — бетонные столбики, торчащие из пола. По бокам располагались бойницы, правда ствол турели торчал пока только из одной. Роберт, шедший впереди каравана, ввел код на электронном замке, и как только столбики спрятались, а задняя дверь закрылась, мы зарулили внутрь. Оказались на широкой площадке. На полноценный купол нам денег не хватило, но, на мой взгляд, получилось даже лучше. Три модуля в виде буквы «П» и общая крыша, под которой образовалось что-то вроде патио. Она же общая зона, парковка и центральная площадь, где люди могли свободно ходить без скафандров. Как только на ней припарковались все наши машины — два автодома, тягач, три фуры, два джипа и машина Николаевича — стало, мягко говоря, тесновато. И пространство уже не ощущалось таким просторным. Отдельная парковка для дроидов у нас во вторую очередь, сказал Роберт. Он оставил Ориджо в прибитом к стене боксе и теперь вертелся вокруг машин в своем человеческом обличье. Проект есть, сами соберем. Я спрыгнул с подножки автодома и вдохнул приятный воздух, в котором свежесть смешивалась с запахами новых стройматериалов. Вышел на центр площади, огляделся. Слева жилой модуль, прямо операторский, справа мастерские, за спиной шлюз, а над головой уже только прозрачная крыша и бескрайнее небо мерзлоты. Площадь была призвана стать своеобразным центром притяжения для гостей и туристов. Здесь были запланированы ресторанчик с баром, оружейный магазин и, может быть, даже фонтан. По крайней мере, все, кроме фонтана, было заложено в проект. Пока же, вместо всей предполагаемой красоты, здесь соорудили только небольшой бар. Широкую барную стойку окружали десять столиков со стульями. На столике уже стояли полные шоты текилы и лежали разложенные по тарелкам кусочки пиццы. Австралийцы готовились к нашему приезду. В стене за стойкой была прибита серферская доска и приклеены фотки с рабочими моментами из жизни Челаба. «Я и Боб, склонившиеся над тач-панелью». Небби, наполовину застрявшая в очередном моторе, австралийцы, Татьяна и, естественно, чипзик с шоколадным печеньем в коротких лапках. «Нас теперь больше!» — весело произнес Джейк, познакомившись с ястребами. «Так что надо будет дополнить галерею!» При этом он многозначительно посмотрел на Хоук, которая о чем-то весело болтала с Николаевичем. Все подняли рюмки за приезд, но разгоняться не стали. Предпочли сначала разместиться, а потом уже нормально отметить. Я решил, что вещи разберу попозже. Мне не терпелось оказаться в штабе, который находился на третьем этаже центрального модуля. Я прошел мимо бара и поднялся по лестнице, на секунду задержавшись на втором этаже. Там мы разместили три групповых операторских, каждая на десять кресел. Добрался до третьего, где помимо моего штаба располагался кабинет Роберта, и приложив к электронному замку ладонь, зашел внутрь. Мониторы с компьютерным оборудованием перенесли со старой станции, но к ним добавился еще один новый экран, занимавший практически всю стену. Под ним находилась широкая панель управления, а посередине стояло современное операторское кресло. почти со всеми функциями капсулы, в которой я синхронизировался на базе у Самсона, только без крышки. Даже производитель был тот же. Я не отказался себе в удовольствии провалиться в уютную фибуру и включить классический массаж. Механизм приятно проминал спину. Я уже совсем был расслабился, как надухом раздался громкий сигнал, то ли писк, то ли дребезжание. Подскочив на месте, я увидел котящего по полу кузю. Светился робот, как новогодняя елка. «Дежурство! Тебе пора на дежурство! График обновлен!» — лепетал Кузя, не собираясь менять пластинку. И так по кругу. Безумелых рук Эбби в Кузьме опять что-то заклинило, и он стал проигрывать прежнюю пластинку. «Тебя, похоже, надо обновить уже!» — сказал я и подпихнул робота на выход. Растекся в кресле и запустил систему. Экраны тут же выдали картинку с камер, расставленных по всей станции. Приблизил изображение правого крыла. Оно было соединено со старым зданием станции и условно поделено на четыре отсека. Два просторных зала — кузница для Николаевича и мастерская для Эбби. Под ними огромный подвал, где мы планировали организовать секретный цех для сборки механоида. Четвертым отсеком стало старое здание станции, куда переехала лаборатория для Татьяны. Мастерские еще пустовали. Их оборудовали лишь простейшими верстаками и столами. Эбби отказалась даже от стула, заявив, что она штаны просиживать не собирается. Механик успела притащить в свое логово пару коробок и заветный ящик с инструментами. Перевел камеру на левый блок. Все три этажа имели дополнительную защиту на случай разгерметизации. На первом располагалось помещение под небольшую гостиницу с выходом на центральную площадь. Десять маленьких кают с двухспальными кроватями, узким шкафом и тумбочкой в каждой. Рядом находился оборудованный по последнему слову техники медблок, правда, пока без врача. Нам еще предстояло решить, кого мы наймем на эту должность. Опять же, надо будет поговорить с ополчением. Возможно, среди них найдутся ценные кадры. Еще нам требовался штатный повар. «Пицца, испечённая австралийцами, это, конечно, здорово, но нас уже собралось немало. Помещение под столовку имелось, и я хотел сделать процесс питания более организованным. Это вопрос дисциплины». На втором этаже жилого крыла расположились тренажёрный зал и бассейн. Здесь я задержался подольше. И не только потому, что Хоук уже решила испробовать бассейн. Я хотел прикинуть, как разместить тренировочный модуль под клинковый бой. Бассейн, двадцать пять метров, был совмещен с сауной. Здесь же находилась еще одна полезная примочка – капсула, чередующая жару и холод. По заверению Роберта и рекламы, полезная штука для реабилитации при синдроме хронической синхронизации. Раздевалки, душевые, небольшая комната отдыха с кулером и стандартными закусками. Что-то мне подсказывало, что второй этаж будет вторым по популярности местом после бара на площади, особенно когда подтянется отряд Северкрафта. Третий этаж полностью отдали под жилые комнаты-каюты. В основном четырехместные, но были и одиночные, так сказать, для первых членов Челаба и руководящего состава. Обставлены они были просто, так же, как и гостиничные номера. «Ох, дома хорошо!» Не все еще, конечно, выглядело, как нам хотелось бы. Нужна парковка, нужна казарма для дроидов, плюс надо по техническим помещениям пробежаться и посмотреть, как все устроено, плюс склады оборудовать, плюс герметиком пройтись, а потом еще об охране подумать. Двух турелей на крыше и сордс на улице определенно недостаточно, но зато теперь есть где развернуться и с оборудованием и людям. На обновленный тридцать седьмой с комфортом могли разместиться человек сто. Взяв из небольшого холодильника молекулярку, я переключился на большой экран, выведя на него карту сектора. Он был не самым большим в обжитых землях, площади около ста двадцати квадратных километров. Население по данным реестра семь тысяч человек и примерно столько же дроидов. Из-за аномалий, покрывающих практически пятую часть сектора, он развивался неравномерно. Тридцать седьмая станция была спрятана от чужих глаз горами и аномалиями, но в северной части сектора располагался областной центр, куда я так ни разу и не доехал. Всего в семьдесятом функционировали порядка ста различных компаний. Среди крупнейших: F.R. Chemical Technologies Ltd., Polo Genetics Group Ltd., Svena AG Solution and Services, которые сформировали своеобразный кластер. Остальные же небольшие фермы по производству биоволокон и частные фирмы собирающие энергетические установки на гранты Вавилона. На расстоянии пятидесяти километров от станции находился карьер по добыче янкамиля, местного известняка, который ценился из-за своей повышенной прочности, и три среднего размера компании, занимающиеся строительством и производством материалов. Их сотрудники как раз были в ополчении, и у Роберта налажены с ними контакты. Продолжали функционировать и два научных поселения с четырьмя исследовательскими лабораториями, основная деятельность которых сводилась к изучению аномалий. Несмотря на то, что все ценные месторождения уже были выбраны на сегодняшний день, доступная аренда и близость северных границ к богатому месторождению семьдесят первому делали наш сектор достаточно привлекательным в глазах инвесторов. Если разобраться с аномалиями, обеспечить должный уровень безопасности и проложить безопасный тракт через центр, то при грамотном управлении из этого места можно сделать конфетку. Не исключено, что в отсутствии аномалий можно будет раскопать еще несколько шахт. Мы же свою нашли. Продолжая строить грандиозные планы, я покинул штаб и вышел на узкий балкончик, который шел по всему периметру этажа. «Да, поставьте мне кровать в мастерской». Голос Эбби, разносящийся по полу пустому пространству, отвлек меня от моих мыслей. «Мне дольше ходить туда-сюда. Не нужна мне целая комната. Тут и душ есть. Мою можете кому-нибудь сдать. Чивзику, например. Пиняйте на себя, если увижу его в мастерской». Я нашел свою комнату, перетащил вещи и тут же переоделся в скафандр. Захотелось прогуляться, помедитировать, поглазеть на новый дом со стороны. причем своими глазами, а не только через камеры или визоры. На то, что я собрался уходить, никто даже внимания не обратил. Роберт и австралийцы прекрасно справлялись с расселением и с развлечением новых челабовцев, а Татьяна вызвалась приготовить ужин. Нацепив джампер и прихватив пистолет-пулемет из лейновских трофеев, я вышел из шлюза, но прежде чем отправиться в горы, поднялся на крышу. Каким-то чудом Боб успел позаботиться о том, чтобы подготовить к нашему приезду посадочную площадку для Арнитоптера, и не просто площадку с нарисованными буквами Н большая, а еще и специальный каркас, который на манер ракушки мог прикрыть нашу втичку от непогоды. Дошел до горной тропинки, нашел свое привычное место, сел на камень и проследил за садящимся в ложбинку между холмами солнцем. почувствовал, что рядом появилась Хима, когда она передала мне поток разнообразных эмоций. С одной стороны, узнавание и радость встречи, с другой, досаду, что время до встречи затянулось, и было что-то еще, какая-то смесь обиды, надежды и радости. Что-то похожее я ощущал в тот раз, когда мы подрались с монстром, который ее обижал. За эмоциональным фоном от зверя прилетел новый импульс. Попытка передать образ мешанину из впечатлений, неожиданных запахов и отношения к этой мухимере что-то массивное, тяжелое, пахнущее сталью, машиномаслом и порохом. Вот не знаю, это мой мозг сам подобрал ассоциации или химера именно это и учуяла. А еще чувство опасности и незащищенности, что для зубастого монстра было, мягко говоря, не характерно. И кто тебя опять обидел? спросил я и потрепал зверя по загривку, но она мягко вывернулась и отбежала в сторону, качнула головой в сторону гор и передала импульс, мол, чего встал, пошли.